Гипоталамус. Гипоталамус в настоящее время относят к лимбической системе или к структурам, тесно связанным с лимбической системой. В области, расположенной под дном третьего желудочка, а значит, под таламусом, находится гипоталамус. По-гречески это и означает под таламусом. который имеет в своём распоряжении иные инструменты управления телесными функциями. Среди прочих участков недавно был выявлен один, при стимуляции которого возникает ощущение удовольствия. Если в этот участок ввести стимулирующий электрод и научить крысу пользоваться им, то животное начинает стимулировать центр удовольствия часами и сутками напролёт, за исключением времени сна. половой активности и приёма пищи. Очевидно, что все проявления жизни желательны постольку, поскольку они стимулируют центр удовольствия. При его непосредственной стимуляции всё остальное становится несущественным и ненужным. Правда, такую возможность формирования физической зависимости, которая отменит все прочие зависимости, не хочется даже обсуждать. Так как в гипоталамусе имеются структуры, участвующие в автоматическом контроле физиологических функций путём гуморальной регуляции, выделения гормонов в кровеное русло, то его можно рассматривать как часть гормональной системы. Гипоталамус связан с гипофизом двояко: во-первых, нервными путями, а кроме того, может влиять на него посредством выделяемых гормонов. Гипофиз прилегает к гипоталамусу снизу, а его задняя доля выделяется из зачатка гипоталамуса в процессе эмбрионального развития. Я уже писала о том, что задняя доля гипофиза регулирует содержание воды в организме, изменяя реабсорбцию воды в канальцах почек. Неудивительно поэтому обнаружить, что гипоталамус вовлечён в регуляцию водного обмена. Информация о содержании воды в крови сначала поступает в соответствующие центры гипоталамуса, а он стимулирует активацию задней доли гипофиза. Если перерезать стебелёк, который связывает гипоталамус и заднюю долю гипофиза, то неминуемо развивается несахарный диабет, хотя сама железа остаётся неповреждённой. Последние исследования позволяют предположить, что гипоталамус регулирует деятельность и передние доли гипофиза, например, стимулирует выработку АКТГ. Гипоталамус также содержит группу нейронов, которые ответственны за поддержание постоянства температуры тела. Человек осознает изменение температуры окружающей среды и может их компенсировать своим поведением, меняя одежду и включая обогреватели или воздушные кондиционеры. Приблизительно так же действует и гипоталамус, но он делает это более тонко с помощью встроенных в организм механизмов. Гипоталамус способен быстро реагировать на минимальные изменения температуры крови. Отопление организма осуществляется мелкими дрожательными движениями мышц с частотой от 7 до 13 раз в секунду. Этот факт был выявлен и подтвержден в 1962 году. Тепло, выделяемое мышечными клетками, при этом дрожание, возмещает его рассеивание в холодную окружающую среду. Если окружающая температура продолжает падать, то дрожь усиливается и становится заметной. Нас начинает бить озноб. Кондиционер организма представлен механизмом потоотделения, поскольку испарение воды требует затрат среди, тепловой энергии, который при этом теряется телом. Гипоталамус контролирует дрожь и потоотделение, поддерживает внутреннюю температуру тела в очень узком диапазоне. Нормой считается 98,6 по Фаренгейту, то есть 36,6 по Цельсию. Несмотря на колебания, конечно, в разумных пределах температуры внешней среды, Существуют такие условия, когда условный нулевой уровень гипоталамического термостата смещается вверх. Чаще всего это происходит при высвобождении в кровь чужеродных белков или токсинов, которые выделяются вторгшимися в организм человека микробами. Даже небольшие количества этих токсинов могут повысить температуру тела на несколько градусов. Такое состояние называется лихорадкой. Для достижения более высокой, чем в норме, температуры организм, охваченный лихорадкой, использует все имеющиеся в его распоряжении средства. Прекращается потоотделение и усиливается мышечный дрожь, доходящая иногда до степени сотрясающего всё тело озноба. Поскольку такая реакция обычно в ответ на воздействие холода, то больной с повышенной температурой тела может субъективно ощущать холод и жаловаться, что его знобит. Это не совсем точно. Ощущение холода появляется в ответ на то, что поверхность тела, имеющая повышенную температуру, и в самом деле активно отдает тепло вовне. А это регистрируется вовне. Терморецепторами, для которых важна не столько абсолютная температура внешней среды, сколько её отношение к температуре тела. Субъективное ощущение одной и той же реальной температуры может очень сильно меняться, например, в результате привыкания или закаливания, а также изменения текущего состояния организма. Поэтому субъективное повышение температуры поверхности тела воспринимается как понижение температуры окружающего воздуха. Отсюда выражение лихорадка с ознобом. Когда вторжение микробов ликвидировано, необходимость в лихорадке отпадает, и термостат организма перестраивается на более низкую нулевую отметку. Тогда включаются механизмы снижения температуры, и прежде всего возрастают потоотделения. Такое внезапное усиление потоотделения называют кризисом болезни. И при многих инфекционных заболеваниях это является хорошим прогностическим признаком. Больной начинает выздоравливать. Подъём температуры тела ускоряет распад белков организма в большей степени, чем любые другие химические реакции. Как известно, скорость химической реакции зависит от кинетической энергии участвующих в ней молекул, а она в свою очередь увеличивается при повышении температуры вещества. Под распадом белков в данном случае следует понимать нарушения из-за разрыва связей мостиков их третичной и вторичной структуры, то есть молекулярной конформации, от которой прямо зависит выполнение белком его биологической функции. Поскольку многие белки жизненно необходимы, то повышение температуры тела всего на 10 градусов вещества по Фаренгейту, может стать смертельно опасным. Такая высокая температура, правда, губительно действует и на бактерии. Поэтому при лихорадке организм стремится поддержать такую температуру, которая, убив бактерии, пощадила бы клетки собственного тела. Более низкие по сравнению с нормой температуры, гипотермия, могут быть даже не столь опасны для жизни, как значительный перегрев. Людей, попавших в снежные лавины, удавалось вернуть к жизни после такого сильного переохлаждения, когда температура их тела снижалась до 60 градусов по Фаренгейту, около 15 градусов по Цельсию. Снижение температуры уменьшает скорость протекания биохимических реакций в организме, то есть снижает скорость обмена веществ. При 60 градусах по Фаренгейту скорость обмена веществ составляет около 15% от нормальной. Известно, что многие теплокровные в обычных условиях животные, такие как медведи и сони, реагируют на холод резким понижением уровня нулевой отметки для гипоталамического термостата. Вся деятельность организма замедляется. Частота сердечных сокращений падает до нескольких ударов в минуту. Дыхание становится редким и поверхностным. При таком низком энергообмене жировых запасов оказывается достаточно, чтобы продержаться всю зиму. Человек лишен подобной способности к зимней спячке. И если температура его тела снижается ниже 60 градусов по Фаренгейту, то наступает смерть. И в первую очередь из-за нарушения работы сердца. Тем не менее, бывают такие случаи, когда гипотермия полезна, например, когда проводятся операции на сердце. В этом случае организм при обычном уровне обмена веществ быстро ощутил бы нехватку снабжения кислородом. А операция требует длительного времени. Температуру человеческого тела можно снизить грубыми методами, например, положив находящегося в наркозе человека в ледяную воду или обернув мокрым одеялом. Более мягко можно это сделать, привлекая к снижению температуры сам гипоталамус. Для этого кровь извлекают из артерий, пропускают по системе охлаждающих трубок и возвращают в артерию. Если кровь брать из сонной артерии и туда же её возвращать, то охлаждается непосредственно сам головной мозг. Гипоталамус при переохлаждении отключает терморегуляцию. После этого легче снизить температуру тела. Более того, Головной мозг переносит более низкую температуру, чем остальные органы. Уменьшение уровня обмена веществ в мозгу резко снижает потребность его в кислороде. Именно потребности головного мозга в кислороде и питательных веществах ограничивают время операций, для проведения которых требуется на время выключить кровообращение. В этих условиях операции на сердце можно проводить в течение 14 минут, не причиняя вреда организму. Один из центральных участков гипоталамуса регулирует аппетит, так же как термостат регулирует теплообмен с окружающей средой. А я бы назвал его по аналогии апестатом. Существование такого центра было открыто после того, как животные, которым удаляли определённую область гипоталамуса, начинали безостановочно есть и непомерно жирели. Оказалось, что примерно так же, как термостат воспринимает температуру протекающей через него крови, а пестат определяет содержание в ней глюкозы. Когда оно по прошествии какого-то периода голодания падает ниже определенного уровня, включается аппетит, и человек начинает есть, если в его распоряжении есть еда. Когда уровень глюкозы восстанавливается, аппетит выключается. Средний человек может есть, будучи голодным, и не есть, не будучи голодным – Таким образом, можно поддерживать разумный вес и не думать о том, как это делается. Всё несколько сложнее. На чувство насыщения влияет комплекс факторов: кроме содержания глюкозы в крови, ещё наполнение желудка и общее состояние пищеварительного тракта, условный рефлекс на определённое время приёма пищи, обстановку, запахи. Таким образом, гипоталамический центр определяющий уровень глюкозы ответственен за включение и отключение только одного из факторов, вызывающих желание поглощать пищу. Есть люди, и их не так уж мало, вес которых выше нормального и оптимального для здоровья. А в обыденной речи таких людей то дразнят обжорами, то находят для них благородно звучащие объяснения. что они испытывают некое психическое страдание, которое заставляет их находить утешение в еде. Между этими двумя крайностями лежит разумное физиологическое обоснование, которое заключается в том, что у этих людей аппетит настроен на слишком высокий уровень. Поэтому чувство голода у них возникает после еды быстрее и держится дольше. Недавние исследования этого вопроса позволяют предположить, что существует два центра, контролирующие аппетит. Один центр питания, а другой центр насыщения. Первый включает аппетит, второй выключает. Считается, что при ожирении и переедании нарушается работа именно второго центра. Возможно, однако, что ожиревшие люди испытывают не настоящий голод, а лишь психологическую потребность постоянно что-то жевать, то есть имеют привычку, которая бесполезна и даже вредна. И наконец, В гипоталамусе есть область, которая регулирует цикл сна и бодрствования. У людей этот цикл имеет продолжительность около 24 часов, что отражает цикл вращения Земли вокруг своей оси и суточный цикл смены светлого и тёмного времени суток. В экспериментах с длительным изолированием групп добровольцев в местах, где нет возможности определить время суток, например, в пещерах часов в распоряжении испытуемых также, разумеется, не имелось. Было установлено, что внутренние чувства суточного ритма не соответствуют 24-часовому циклу. Чем больше дней проходило без каких-либо маркеров реального времени суток, тем сильнее растягивался у испытуемых цикл сон-бодрствование. В итоге у разных групп и даже разных членов одной группы он имел разброс значений от 26-28 часов до 38-40. Эти результаты не были однозначно объяснены и породили много сумасшедших гипотез, вроде того, что раньше Земля вращалась медленней, или даже человечество пришло на Землю с другой планеты с более длительным периодом вращения вокруг своей планеты. Аси. Современные воздушные путешествия с пересечением часовых поясов смещают цикл и приводят к нарушению регулярности питания, сна и физиологических отравлений. Во время ночного сна человек, как и животные, впадает в некое слабое подобие зимней спячки. Уровень обмена веществ падает на 15% ниже самого низкого уровня, характерного для бодрствования. Замедляется частота сердечных сокращений, снижается артериальное давление и расслабляются скелетные мышцы. У разных людей отмечается разная потребность в сне. Но в целом потребность в нём снижается с возрастом. На врождённый спит всё время, когда он не ест. Маленькие дети, как правило, спят 10-12 часов в сутки. Взрослые от 6 до 9 часов. Целью сна И это скажет, видимо, каждый. Является восстановление сил после трудового дня. Однако есть органы, которые работают день и ночь, не испытывая никакой потребности в ночном отдыхе и не проявляя никаких признаков усталости или изношенности. Если человека насильно лишить возможности спать, то ни один орган не выходит из строя и не проявляет никаких признаков патологии за исключением головного мозга. Очевидно, депривация сна вызывает общее нарушение координации работы ЦНС – Центральной нервной системы. Стандартный научный термин, применяемый психологами и нейрофизиологами и означающий ограничения, лишения. При этом могут развиться галлюцинации и другие симптомы ментальных расстройств. Отсутствие сна убивает быстрее, чем отсутствие пищи. Наступление сна возможно определяется деятельностью какого-то участка гипоталамуса, потому что разрушение некоторых его частей приводит к развитию сноподобного состояния у экспериментальных животных. Механизм, с помощью которого гипоталамус выполняет свои функции, точно неизвестен. Одна из теорий гласит, что гипоталамус посылает сигналы в кору головного мозга, а она направляет в ответ сигналы, которые взаимно активируют друг друга. При продолжительном бодрствовании координация двух сигнальных систем нарушается, осцилляции начинают терять амплитуду, и наступает сон. Когда же координация восстанавливается, то наступает пробуждение, даже в отсутствии насильственного стимула, громкого шума, толчка в плечо. Эта гипотеза изложена столь смутно, что комментировать её довольно затруднительно. Можно только заметить, во времена написания книги учёные вообще мало что знали о регуляции цикла сон-бодрствование, и гипотезы можно было услышать, скажем, так разнообразные. В настоящее время нельзя сказать, что этот вопрос полностью изучен и снят с повестки дня. Наоборот, он как раз находится на острие научного интереса. Достаточно определённо известно, что суточные и годовые ритмы в основе своей подчинены циклическому колебанию уровня нейрогармона мелатонина, выделяемого эпифизом. Этот гормон является участником обменных цепочек, общих для него со множеством других важных веществ организма. Например, прямым предшественником мелатонина является серотонин. При этом мелатонин оказывает множественное регулирующее влияние на выработку нейромедиаторов, гормонов надпочечников и половых желёз, а выработка самого мелатонина в эпифизе, основное, но и не единственное место его синтеза, регулируется длитной светового дня и суточной сменой освещённости. Эпифиз получает эту информацию непосредственно с сетчатки глаз и отзывает с отменением выработки мелатонина. При ярком освещении секреция мелатонина падает, в сумерках усиливается, организм приходит в состояние подготовки ко сну, успокаивается, интенсивность энергообмена падает, пульс и дыхание замедляются. В темноте мелатонин вырабатывается неравномерно, с колебаниями во времени, что предположительно может играть роль в наступлении фаз быстрого и медленного сна. Также эпифиз отправляет информацию с сетчатки об освещённости по нервным путям в гипоталамус, таламо-кортикальные ядра и зрительную кору, при том, что эти структуры получают данную информацию и напрямую от сетчатки. В свою очередь, имеются и нисходящие Нервные пути к эпифизу от зрительной коры, таламотических ядер и гипоталамуса, как прямые, так и проходящие последовательно через все эти уровни с синаптическими переключениями на них. Дополнительно эти же сигналы дублируются, вероятно, модифицируясь при этом через проводящие нервные пути ретикулярной формации, как восходящие, так и нисходящие. Всё вместе напоминает сложнейшую систему взаимосвязанных рычагов, блоков и противовесов, которая на определённое внешнее воздействие отвечает очень тонким, продуманно регулируемым сдвигом, причём даже сильные разнонаправленные возмущающие влияния, сбой суточного цикла из-за смены часовых поясов или рабочего режима, изменения годового цикла при смене полушарий земли Вмешательство искусственного освещения через короткое время компенсируется. Система правильно определяет необходимую реакцию. Интересно, что если в поле зрения начинают преобладать короткая часть видимого спектра, синие тона, то выработка мелатонина повышается, как будто при наступлении сумерек, так как в естественных условиях при заходе Солнца за горизонт длинноволновая часть спектра спектра солнечного излучения становится недоступна, в то время как короткие лучи, хорошо рассеивающиеся в атмосфере, ещё создают некоторую освещённость. И наоборот, увеличение в падающем на сетчатку свете доли красных и жёлтых лучей приводит к резкому уменьшению концентрации мелатонина в крови. А это значит, что надев, например, очки с синими стёклами, Мы можем вызвать у себя эффект сумерек, общее успокоение, стабилизацию эмоционального состояния, замедление энергообмена и так далее. Это очень полезно при сезонных депрессиях. Даже предполагают, что эти нарушения вызваны недостатком синтеза мелатонина, возможно, из-за избыточной длины искусственного светового дня осенью и зимой. Наоборот, Жёлтое стёкло помогают развеять сонливость, повысить концентрацию внимания. В научной печати публиковались прикладные исследования, показавшие, что жёлтое лобовое стекло уменьшает опасность аварийных ситуаций по причине невнимательности водителя. Ретикулярная формация, которая фильтрует поступающие в мозг сенсорные данные, также вовлечена в механизм пробуждения. Поскольку при блокировании и прохождении стимулов наступает сон, а пропускание стимула приводит к пробуждению, и что ещё важнее, в бодрствующем состоянии поддерживается ясное сознание. Таким образом, речь в данном случае идёт об активирующей системе. В данном случае переставлены местами причины и следствия. В состоянии сна порог сознательной реакции коры на стимул сильно повышен. Так что большинство стимулов, которые в бодрствующем состоянии обращали бы на себя внимание, оказываются подпороговыми. В этот механизм действительно включена и ретикулярная формация, но её фильтрующая функция подчинена как таламическим ядрам, которые также играют роль фильтров, так и непосредственно коре больших полушарий, причём кора управляет также и фильтрующей функцией таламических ядер. Здесь опять мы наблюдаем многоуровневую иерархическую структуру с многократно дублированными функциями, которая, на то она и иерархическая, совершенно определённо подчинена самому высшему уровню Novel Core. Почему она ретикулярная, станет ясно немного позже. Работы ретикулярной активирующей системы И в взаимной стимуляции коры и гипоталамуса может оказаться недостаточно для поддержания бодрствования при отсутствии других различных стимулов, поступающих в кору головного мозга. Следует заметить, что влияние ретикулярной формации может быть как возбуждающим, так и тормозным. За это ответственны в ней разные группы нейронов, поэтому термин Ретикулярная активирующая система совершенно не обоснован и в настоящее время не применяется. Нейронная сеть этой структуры центральной нервной системы организована так, что образует множественные петли положительных и отрицательных обратных связей, то есть вызывающих в ответ на возбуждение либо также возбуждение, либо наоборот торможение, как внутри самой, ретикулярной формации, так и с включением в них многих других структур мозга: новой коры, старой и древней коры, относящихся к лимбической системе, подкорковых частей лимбической системы, таламических ядер и так далее. Синапсы, которыми оканчиваются петли отрицательных обратных связей, часто лежат поверх возбуждающих синапсов и модулируют их работу. случается, что образуется целый многослойный сэндвич из возбуждающих и тормозящих синапсов. Благодаря этому, хотя при передаче импульса действует закон всё или ничего, итоговый сигнал может варьировать в очень широких пределах и передаваться по сложному алгоритму. В ответ на одну и ту же поступившую извне информацию в одну мозговую структуру пойдёт, например, сильный возбуждающий сигнал в другую, слабый, в третью тормозящий, а в четвёртую прерывистый. При однообразном скучном окружении человек может незаметно уснуть. А фиксация взгляда на однообразно качающийся или блестящий предмет может погрузить человека в транс, который хорошо знаком всем, кто хотя бы раз присутствовал на гипнотическом сеансе. Обычно мы убаюкиваем детей медленными ритмичными покачиваниями. С другой стороны, если стимулы слишком сильны, то отсутствие сигнализации в кору со стороны гипоталамуса оказывается недостаточным для засыпания. Необычно сильные стимулы могут происходить извне, например, на весёлой вечеринке, или изнутри, например, когда кора поглощена заботами, приистекающими от беспокойства, тревоги или гнева. В последнем случае сон может не наступить, даже если убрать все посторонние раздражители, то есть выключить свет, лечь в мягкую удобную кровать и так далее. Такая бессонница может привести страдающего ею человека в полное отчаяние. Естественно, что любые подкорковые механизмы кажутся недостаточными, ведь Смотри предыдущие примечания. Кора играет в управлении функциональным состоянием нервной системы ведущую роль. И наступление сна или бодрствования зависит именно от неё. Кора получает 90% сенсорной стимуляции от зрительной системы, поэтому при закрывании глаз активация коры резко падает, человек легко может заснуть. Недостаток сенсорной стимуляции может компенсироваться напряжённой работой самой коры, мышлением, эмоциональными переживаниями. И в таком случае сон не наступает, иногда даже против воли самого человека. Вызвать засыпание искусственными методами довольно сложно. Для этого требуется чрезмерное, сверхординарное воздействие, какое оказывают снотворные препараты или некоторые физиотерапевтические методы. Но кора не желает мириться сонно, с навязанным извне диктатом. К подобным средствам засыпания очень быстро происходит привыкание. А за этим кроется как раз то, что кора больших полушарий нашла метод борьбы с узурпатором и снова взяла управление на себя. Есть болезнь, которая проявляется воспалением тканей мозга энцефалит. Она может стать причиной постоянной сонливости. Один из видов энцефалита так и называется летаргический энцефалит. Это заболевание обычно называют сонной болезнью, при этом летаргия от греческого забытьё. Может постепенно перейти в длительную кому. В самых тяжёлых случаях больной может пребывать в коме несколько лет, при том, что за ним будут ухаживать, обеспечивая все его насущные потребности. В Африке распространена эндемическая болезнь, вызываемая особым видом микроорганизмов, которые называются трипаносомами. От греческого бурав. Название эти простейшие получили за свою форму. Врачи называют эту болезнь трипаносомиазом, а народ африканской сонной болезнью. Она передаётся от человека к человеку при укусах Мухи CDC, которая вместе с всосанной кровью переносит возбудителей, чем и прославилась. Первоначально возбудитель сонной болезни передаётся человеку мухой CDC от диких африканских копытных, например, антилоп и гну. С распространением скотоводства в этих районах Африки носителем трипаносом стал и домашний скот, который страдает от них намного сильнее, чем дикие животные. эволюционно приспособлены к жизни в данной местности. Аборигены также в значительной части своей популяции не подвержены сонной болезни, и это связано с распространённостью среди них знаменитой особой мутации серповидно-клеточной анемии. Её можно считать заболеванием, так как кровь таких людей менее эффективно переносит кислород, что вроде бы вредная особенность, Но и трипаносомы не могут воспользоваться эритроцитами нетипичной формы. Трипаносомия вызывает кому, которая постепенно углубляясь, приводит к смерти больного. В результате многие районы Африки смертельно опасны для человека и крупного рогатого скота.